а день и вправду выдался прекрасный. С самого раннего утра едва лишь по вдохновенному слову одного телекомментатора с золотом в лазуре всех нас, оберегающие с небес, во всем блеске своем воссияло солнце, потянулись люди к избирательным участкам, и не в пример тому, что было на прошлой неделе, потянулись не слепой безликой массой, но, хоть и был каждый сам по себе, с таким усердием и рвением, что двери не успели еще открыться, а уж выстроились у них длиннейшие очереди сознательных граждан. Не все к прискорбию было чисто и честно в этих спокойных вереницах. Более сорока вилось их по всему городу, и не нашлось ни одной, ни одной, говорю, ни единой, куда бы ни затесался шпион или даже несколько, которому поручили подслушивать и записывать реплики окружающих, ибо полицейское начальство было уверено, что длительное ожидание, точно так же, как бывает это в поликлиниках, рано или поздно развяжет языки, и тогда, пусть краемком, пусть полусловом, преоткроются, какими тайными намерениями воспалён дух избирателей. Шпионы эти в большинстве своём профессионалы, то бишь сотрудники специальных служб, но имеются и любители, волонтеры, добровольцы, патриоты сыска, пришедшие по зову сердца и совершенно бескорыстно. А слова эти, все слова эти, значатся в той подписке, которую давали они в торжественной обстановке, но имеются также и, и в немалом числе, те, кого привела сюда болезненная страсть к доносительству». Генетический код того, что мы не мудрствуя договорились называть человеческой природой, не исчерпывается спиралью дезоксирия бонуклеиновой кислоты или ДНК. Есть в нем еще много такого, о чем можно поговорить, и еще больше такого, что можно рассказать нам, но как не старались отодвинуть эту щеколду разнокалиберные разномастные полчища психологов и аналитиков – лишь обломавши себе ногти в честных попытках вывести эту дополнительную спираль, выражаясь фигурально, за пределы детского сада, да так и не смогли. Научные соображения, сколько бы ни велика была и ещё будет их ценность, какие бы перспективы ни открывали семи в будущем, не должны, впрочем, заслонять от нас тревожную сегодняшнюю действительность, где помимо уже отмеченных нами согледатов С рассеянным видом мотающих на усы на плёнку всё, что говорится вокруг из автомобилей, мягко проскальзывающих мимо очередей, словно бы в поисках местечка для парковки, целятся в толпу недоступные взором видеокамеры с высоким разрешением и микрофоны последнего поколения, способные перевести в картинку и звук чувства, таящиеся по все видимости в разноголосых шепотках. перелетающих от одной кучки людей к другой, причём каждый полагает, что он-то думает о чём-то другом. Записывается слово, но обрисовывается и чувство, и никто не может быть уверен, что. И вплоть до той минуты, когда открылись двери избирательных участков и очереди пришли в движение, магнитофоны не в силах были уловить ничего, кроме ничего, опять же, незначительных фраз. банальнейших замечаний о том, какое, мол, прекрасное утро, и что тепло, мол, но не жарко, или о торопливо проглоченном завтраке, или кратких диалогов по важнейшему вопросу, с кем оставлять детей, если матери отправились голосовать. Муж посидит, потом поменяемся. Ничего и нового в голову не пришло. Сперва он, потом я. Конечно, хотелось бы вместе, но это же невозможно, сами знаете, как говорится, выше головы не прыгнешь. А мы нашего малыша поручили заботам старшей сестричке, ей по годам ещё рано на выборы ходить. Да, познакомьтесь, пожалуйста, это мой муж. Очень приятно. Взаимно. Какая погода чудесная. Да, как по заказу. Когда-нибудь это должно было произойти. И при всей сверхчуткости микрофонов, снующих мимо синих, белых, красных, зелёных, чёрных машинах, над которыми на утреннем ветерке покачиваются антенны, ничего подозрительного не удается уловить, выловить, выявить. В головах, на лицевой части коих, внешне, по крайней мере, на лицо самое невинное выражение. А меж тем всякий, даже если он не дипломированный спец по недоверию, не бакалавр, так сказать, мнительности, заметит нечто странное в двух последних фразах. Ну, вот про погоду, что прямо как по заказу, и особенно насчёт того, что когда-нибудь это должно было произойти, и какая-то сквоззящая в обеих двусмысленность, пусть невольная и не намеренная, возможно, даже и бессознательная, делает их ещё более угрожающими потенциально, хоть и противоречит интонации, с коими произнеслись эти слова, а ещё больше Всему спектру ими порождённых отзвуков, под которыми мы в данном случае разумеем субтона, а без них ведь, если верить новейшим теориям, степень понимания любого вербального дискурса всегда будет неполной, ограниченной, недостаточной. Шпиону случайно там оказавшемуся, равно как и всем его коллегам, предварительно даны были очень точные инструкции, как поступать в подобных случаях. Надлежало не терять подозрительного из виду и не давать ему сокращать дистанцию, находиться от него через 3-4 позиции в веренице избирателей. Надлежало также для страховки, не полагаясь на чувствительность микрофона, как только председатель избирательной комиссии огласит имя и номер, зафиксировать их в памяти, надлежало также сделать вид, будто забыл что-то и незаметно выбравшись из очереди выйти на улицу, передать сообщение по телефону в информационный центр, после чего вновь занять своё место. Строго говоря, эту операцию нельзя сравнивать со стрельбой в цель, ибо здесь питается надежда, что удача, судьба, случай или чёрт его знает, что ещё, цель под выстрел подставит непременно. Время шло, и в информационный центр градом сыпались доклады, Однако ни один не сообщал ясно, прямо и чётко, как намерен избиратель голосовать. И хорошо ещё, если фиксировались фразы вроде вышеприведённых, но даже самая подозрительная из них когда-нибудь это должно было произойти, потеряет значительную толику своего зловещего смысла, если восстановить контекст, в котором прозвучало, а прозвучало оно в беседе двоих мужчин о недавнем разводе одного из них. в беседе полны недомолвок и умолчаний, призванных не разжигать любопытство соседей. И сказано было либо с досадой, либо с со усмиренным сожалением. Сразу не поймёшь, но поскольку при словах этих из груди разведённого исторгся тяжкий и прерывистый вздох, и будь чувствительность свойством неотъемлемым от профессии шпиона, он бы занёс их в графу именно безропотной покорности судьбе а то что шпион не счёл это заслуживающим внимания а диктофон записи следует признать ошибками человеческими и погрешностями техническими и вероятность тех и других непременно должен был бы принять в расчёт хороший судья знающий каковы люди и в отношении механизмов также иллюзий не питающий И пусть даже на первый взгляд покажется это вопиюще несправедливым, но высшая справедливость в том и состоит, что в материалах судебного разбирательства не оказалось ни малейших указаний на виновность осуждённого. Мы трепещем при одной мысли о том, что завтра может случиться с этим невиновным, когда его подвергнут допросу и осведомится. Признаёте ли, что сказали своему собеседнику когда-нибудь это должно было произойти. Да, признаю. Не торопитесь, подумайте хорошенько прежде чем ответить, что вы имели в виду, произнося эти слова. Речь шла о том, что мы с женой расстались. Расстались или развелись? Развелись. А какие чувства вы испытывали прежде и теперь по этому поводу? Ну, немножко злости. И что ты из разряда ничего не поделаешь? Чего больше? Второго, кажется. А если так, то что может быть естественней, чем вздохнуть в этой связи, особенно говоря с другом, не так ли? Не могу утверждать, наверное, что вздохнул, не помню. А вот мы убеждены, что вы не вздыхали. Как вы можете это знать? Вас-то там не было. Кто вам сказал, что не было? Ну, может быть, мой друг помнит, пусть подтвердит, что я вздохнул. Лучше у него спросите. Не слишком-то вы цените дружбу. Это ещё почему? Потому что предлагаете вызвать его сюда, а это ведь большая морока. А, тогда нет. Тогда, конечно, не надо. Вот и хорошо. Значит, я могу идти? Да нет, ну что вы? Что за мысли такие? Куда вы торопитесь? «Сначала вам придется ответить на вопрос, который мы вам задали». «Какой вопрос?» «О чем вы на самом деле думали, когда произносили эти слова?» «Я уже ответил. Тот ответ не годится, давайте другой». «Это единственный ответ, потому что правдивый. Вы так полагаете. Неужели же я должен что-то выдумывать?» «Да, займитесь-ка. Очень нас обяжете, если не торопясь, выдумаете такое». что в соединении с некоторыми техническими усовершенствованиями даст нам наконец то, что мы хотим услышать. Скажите толком, что именно и покончим на этом. О, нет, так не пойдёт, любезнейший, так не пойдёт. За кого вы нас принимаете? Мы уважаем своё научное достоинство, дорожим своим, так сказать, профессиональным реноме, и нам важно доказать руководству, что хлеб даром не едим и деньги получаем не зазря. Я пропал. Не торопитесь с выводами. Поразительное спокойствие избирателей на улицах и участках для голосования совсем не соответствует настроению, царившему в министерских кабинетах и в партийных штаб-квартирах. Таמשних обитателей больше всего занимает вопрос, насколько на этот раз снизится явка, как если бы в нём, то есть в ней, и находился спасительный выход из трудной социально-политической ситуации, куда всего лишь неделю назад ухнула страна. Будет она неявка эта в разумных пределах или пусть бы даже чуть пониже, нежели на прошлых выборах. Значит, мы вернулись к нормальной жизни, к хорошо известному рутинному, так сказать, обыкновению избирателей, которые либо не верят в полезность своего голоса, и голосуют, если можно так выразиться, магами, то есть предпочитают провести этот день с семьёй на пляже или за городом, либо относятся к категории граждан, склонных оставаться дома единственно по причине своей непобедимой лени. Но даже и подумать страшно, что будет, если явка окажется столь же массовой, как на прошлых выборах. То есть процент неявившихся будет чрезвычайно низким или, не дай бог, нулевым. И ещё большую сумятицу, чтобы не сказать панику, внесло в ряды должностных лиц то дружное, едва ли не единодушное и совершенно непроницаемое молчание, которым отвечали проголосовавшие на вопрос из спиццов по общественному мнению, кому именно отдали они свои голоса. Это исключительно для статистики. Вам не надо представляться, совершенно не важно Как вас зовут, взывали эксперты к недоверчивым избирателям, но тщетно, глухи оставались те к их призывам. Неделю назад журналисты ещё иногда добивались то нетерпеливых, то насмешливых, то пренебрежительных ответов, которые, впрочем, были ничуть не красноречивее молчания. Но там происходил всё же обмен репликами, подобие диалога, это осведомляется, тот раздумывает всё лучше, чем эта глухая и плотная стена безмолвия, будто призванная сохранить некую тайну. Многим покажется удивительным, а то и попросту невозможным, что тысячи и тысячи людей незнакомых друг с другом, мыслящих по-разному, принадлежащих к разным сословиям и социальным слоям, а потому и тяготеющих кто к правым, кто к левым, кто к центру, А кто и вообще никуда не тяготеющих, столь одинаково вели себя и решили, причём каждый сам для себя держать рот на замке, завесу тайны же снять несколько погодя. Именно это последнее обстоятельство министр внутренних дел поспешил довести до сведения премьер-министра, а тот доложить о нём главе государства, а тот, будучи годами постарше обоих своих подчинённых, Всё на свете видевший и постигший, вместе с житейской опытностью, приобретший и некоторую бесчувственность, ограничился тем лишь, что вяло ответил: "Если и мне охота говорить сейчас, растолкуйте мне подоходчивее, от чего бы этой охоте прийти потом". Ушат ледяной воды, выплеснутый первым лицом государства в лица министров, лишь от того не обескуражилых от того не в верх в пучину отчаяния, что по правде говоря, оба там с некоторых пор уже пребывали. Министр внутренних дел не хотел сообщать, что опасаясь очередных ненормальностей в ходе выборов, каковые опасения впрочем были опровергнуты самим этим ходом, он распорядился поставить на всех избирательных участках по двое агентов в штатском, принадлежащих к красным полицейским, так сказать, корпорациям. и облечённых правом следить за ходом голосования и подведением его итогов, а одновременно получивших поручение глас не спускать с напарника, чтобы не произошло там какой подтасовки или ещё того хуже вброса. Будет ли он освещён и осенён почтенной политической активностью или всего лишь неизменной изменой? И поскольку таким вот манерам под присмотром шпионов и соглядатаев, под прицелом видеокамер, всё должно было пройти и сойти более чем гладко и законопослушно, и всякое злонамеренное вмешательство, могущее сквернить чистоту воли излияния, исключалось, оставалось теперь лишь сложить руки и ожидать, какой вердикт произнесут опорожнённые урны. И вот, когда на избирательном участке номер 14 деятельности членов комиссии Коева в знак признания их гражданских заслуг мы с чувством законного удовлетворения посвятили целую главу, не умолчав, впрочем, и о личных проблемах иных из их числа, как и на всех прочих избирательных участках от номера 1 до номера 13 и от номера 13 до номера 44. Председатели выворотили содержимое урн на столы, весь город предвестием беды, как лавиной, накрыл некий гул. И возвещенное им политическое землетрясение не замедлило ждать себя, не заставило. В домах и в кафе, в харчевнях и в барах, в любом заведении, где имелся телевизор или приемник, люди, кто поспокойнее, кто понервней, ожидали итогов голосования». Никто никому не рассказывал, как проголосовал. Ближайшие друзья помалкивали на этот счет. Самые словоохотливые потеряли, казалось, дар речи. В десять вечера на экране телевизора появился, наконец, премьер. Грим типа «Здоровье в порядке» не мог скрыть ни бледности осунувшегося лица, ни набрягших под глазей, сказывалась целая неделя бессонных ночей. В руке он держал текст, но не читал его, а лишь изредка поглядывал в бумагу, чтобы не утерять нить. Дорогие соотечественники, сказал он. Итоги выборов, сегодня состоявшихся в нашей столице, таковы: ПП 8%, ПЦ 8%, ПЛ 1%, испорченных бюллетеней ноль, признанных недействительными ноль. остались незаполненными 83%. Помолчал, поднёс к губам стакан воды и продолжал. Правительство признавая, что сегодняшние выборы подтверждают и более того усугубляют тенденцию, проявившуюся в минувшее воскресенье, и единодушно придя к выводу о необходимости самого тщательного расследования причин столь обескураживающих результатов, сочло после консультации с его превосходительством главой государства, что тот имеет законное право по-прежнему исполнять свои обязанности, и не только потому, что нынешние выборы прошли лишь в ряде регионов страны, но также и потому, что по долгу своему и праву будет призван немедленно приступить к разъяснению тех столь же странных, сколь и прискорбных событий, коих все мы были не только безмолвными свидетелями, но и активными участниками». И если я с чувством глубокой горечи произношу слово «прискорбных», то лишь в связи с тем, что все эти незаполненные бюллетени, нанесшие такой тяжкий удар по нормам демократии, в которой протекает жизнь всех нас и каждого в отдельности, не с неба, позволю себе заметить, свалились и не из глубин земли поднялись на поверхность, но оказались в руках 83 из 100 наших граждан, И этими же самыми собственными их и не практическими руками опущены были в урну. Снова сделав глоток воды, ещё более необходимый, чем первый, ибо во рту у премьера внезапно пересохло, он продолжил: Но есть ещё время исправить ошибку. И не через новые выборы, каковые в сложившихся обстоятельствах окажутся не просто бесполезны, но и попросту вредны. а путём крыпотливого и пытливого вглядывания в наше сознание к чему с этой высокой трибуны я и призываю вас, сограждане, всех без исключения жителей столицы, одних, чтобы получше защитились от ужасной угрозы, нависшей над головой каждого из нас, других, виновны ли они или чисты помыслами, чтобы поскорее исправили зло, в которое оказались втянуты неизвестно как и почему. а тех и других под страхом применения чрезвычайных мер, каковы и послезавтрошнего обсуждения на чрезвычайной же сессии парламента будут по всей видимости единогласно одобрены и приняты, а потом представлены на утверждение его превосходительству главе государства, а думаться. Премьер изменил тон, развёл руки в стороны, вздел их на уровне плеч. Правительство, несомненно, поймет братское желание жителей всей остальной страны в заслуживающем всяческих похвал, в высокогражданственном порыве исполнивших свой избирательный долг, если они прибудут сюда, подобно любящему отцу, и, вразумляя, напомнят жителям столицы, сбившимся с верного и торного пути, притчу о блудном сыне, и скажут, что нет такой вины, которую не могло бы простить любящее сердце, лишь бы сокрушение было искренним и раскаяние полным. Последнюю ударную фразу премьер-министра: "Чтите отчизну, ибо отчизна глядит на вас", выдержанную хорошо выдержанную и оттого несколько заплесневелую, в духе лучших образцов государственной высокопарности, должны были бы сопровождать раскаты барабанной дроби и пение труб. а не повторённое несколько раз пожелание спокойной ночи, прозвучавшее несколько фальшиво, ибо тем уж хороши и милы простые слова, что не умеют лгать. В кафе, барах закусочных, дискуссионных клубах и политических центрах, повсюду где имелись приверженцы ПП или ПЦ или даже ПЛ, выступление премьер-министра обсуждалось широко и само собой разумеется, на все и разные лады. Больше всего радости речь доставила сторонникам ПП, и с понимающим видом подмигивая друг к другу, они ликовали от того, что лидер их разработал блистательную выборную технологию, которая определялась забавным термином «кнут и пряник». В старину применялось почти исключительно к ослам и мулам, но теперь, по велению времени, под воздействием новых исторических обстоятельств превосходно сгодилось и для людей. Иные из слушателей задиры и забияки твердили, что премьер должен был оборвать свою речь объявлением о введении чрезвычайного положения, что всё сказанное после было уже ни к чему, что со всякой сволочью разговор должен быть короткий, церемониться не приходится и мендаличить нечего, что в рагу ни пяди и прочее в том же воинственном духе и роде. Им возражали, что уж таких-то крайностей не надо бы были у премьера свои резоны, но эти миротворцы по всегдашнему своему простодушию не ведали, что бешеная прыть непримиримо объявитых родителей за крайние меры была всего лишь тактическим манёвром, имевшим целью не давать активистам партии расслабляться, но держать их, что называется, в струне. Представители же ПЦ, как подобает оппозиции, хоть и согласны были с главным, то есть с необходимостью немедленно взвалить на кого-то ответственность и наказать виновников, злонамеренных или невольных, все же считали чрезвычайное положение, да еще неизвестно, насколько долгий срок вводимое, меру несоразмерную, а при остановку действия гражданских свобод для тех, чьё единственное преступление как раз и заключалось в осуществлении права на одну из этих самых свобод, совершеннейшей бессмыслицей. Чем же это всё кончится, резоннно интересовались они, если всякий гражданин может спохватиться до да обратиться в конституционный суд, неразумнее или непатриотичнее ли было бы немедленно сформировать правительство национального спасения из представителей всех партий? Ибо если положение и в самом деле создалось чрезвычайное, не чрезвычайным же и тем паче не осадным же положением его выправлять, и если правящая ПП потеряла оба стремени, то в самом скором времени вообще вылетит из седла. Активистам ПЛ улыбалась возможность участия в коалиционном правительстве. Но куда сильнее занимало их на самом деле иное – А именно как бы так истолковать результаты выборов, чтобы скрыть обнаружившееся на выборах резкое падение рейтинга этой партии, поскольку перед ней набравшей 5% на прошлых выборах и 2,5 в первом туре нынешних, будущее теперь представляло в крамешной в чёрной нищете 1%. Итоги раздумий отлились в заявление где утверждалось, что поскольку нет никаких объективных оснований думать, будто незаполненные бюллетени имели целью пошатнуть незыблемость государственного устройства или нарушить его системную безопасность, совпадение между жаждой перемен и предложениями, содержащимися в программе ПП, следует считать чистой случайностью. Вот так хоть стой, хоть ещё что. Были, конечно, и такие, кто, выключив телевизор, едва лишь отговорил премьер-министр, ограничились перед сном беседой о житье-бытие своем, но кое-кто всю ночь рвал и жег бумаги. Да нет, не заговорщики это были, просто страшно стало. Министру обороны, человеку сугубо гражданскому и в армии не служившему, введение чрезвычайного положения показалось малой малостью и сущей безделкой – Он хотел бы объявить столицу на положении осадном, настоящим, без дураков и слюнтяйства, без каких-бы-то не было потачек и поблажек, то есть воздвигнуть некую стену, разом и неодолимую, и подвижную, способную сперва остановить кромолу, а потом молниеносной контратакой раздавить её, покуда гангрена не затронула ещё здоровые ткани нашей отчизны, добавил он. Премьер признал, что ситуация крайне тяжёлая, и страна может столкнуться с подлейшей попыткой расшатать самые краеугольные камни представительной демократии. Я бы назвал это скорее мощным залпом по нашей системе, позволил себе не согласиться министра обороны. Да, это так, но всё же я полагаю, и глава государства моё мнение разделяет. что мы, не теряя из виду опасности, так сказать, непосредственные, ближайшие, сиюминутные, держа на готове все средства и силы противодействия им, начинать все же должны не с того, чтобы танки на улице выводить и аэропорты закрывать, и блокпосты на въезде в город устанавливать, но с действием менее заметных, но не менее эффективных. «Это каких же, — вопросил министр обороны, — не сделав даже малейшей попытки скрыть своё неудовольствие. Методы давно и хорошо известны, и напомню вам, что в вооружённых силах тоже имеются свои спецслужбы, мы называем их контрразведкой. Называйте как хотите. Что ж, я понимаю, куда вы клоните. Я и не сомневался, что поймёте, сказал премьер и с этими словами подал знак министру дел внутренних. Не вдаваясь в тонкости предстоящей операции, взял слово тот, который и как легко понять относится к разряду сведений сугубо конфиденциальных, и я бы даже сказал совершенно секретных. Моё ведомство в общих чертах уже разработало план систематического и повсеместного внедрения в самую толщу игущу народа особо образом подготовленных агентов, что позволит нам понять корни происходящего и, значит, принять меры к тому, чтобы ликвидировать зло в зародыше. Ничего себе зародыш, перебил его министр юстиции, оно вполне себе уже родилось. Ну, это просто выражение такое с легчайшим налётом досады, отвечал тот и продолжал. Пришла пора сообщить высокому собранию при условии опять же полнейшей и абсолютной конфиденциальности, что находящиеся в моём распоряжении службы или лучше так, службы, подчиняющиеся моим распоряжениям, мне исключают, что истинные корни недавних событий могут тянуться за кордон, а то, что мы наблюдали, есть не более чем верхушка айсберга, то есть разветвлённого международного заговора, направленного на дестабилизацию нашей страны и организованного, вероятно, анархистами. которые по причинам, покуда ещё не выясненным, избрали нашу отчизну в качестве своей первой жертвы.